Джон Том глянул на переплетенные лозы и осторожно шагнул вперед. Лозы мгновенно ощетинились пучком ядовитых шипов, каждый не менее пятнадцати сантиметров длиной. — Что думаешь по этому поводу, Мадж? — Не знаю, что и думать, дружище. Никогда не приходилось быть судьей ни на каких соревнованиях. — Да, мы недолго, — заверили их лозы-лианы, — Наш репертуар совсем не бесконечен. Ну, через пару лет мы иссякнем, подтвердили четыре здоровенные крысы. Превращения, происходившие с калейдоскопической быстротой, вызвали у джон тома приступ дурноты, так как его мозги не успевали переваривать того, что видели глаза. Нам бы хотелось еще побыть на вашем представлении, начал он неторопливо, но нас ждут важные дела. — Кроме того, я полагаю, два года. Нет, это слишком большой срок для нас. — Да брось ты! — возразили оба его дубля, подталкивая Джон Тома на середину круга. — Тебе понравится? Ну, не ломайся, давай по-спортивному. Мы бы поискали другую аудиторию, если бы могли. Да вот не можем. Сторожим свои деревья. — А ты что, нам не сочувствуешь, а? — Вякнуло нечто такое, чему Джон Том затруднялся подобрать название. «Нет вопросов, еще как сочувствую!» — быстро выкрутился он. «Просто мы не можем терять столько времени, вот и все». Джон Том говорил вежливо, хотя был бы не против, если бы в рюкзаке нашлась большая бутыль с ядом от всяких растений-паразитов. «Присаживайтесь и расслабьтесь!» — пригласили пять Чрезвычайно привлекательных голеньких дамочек, пристроившихся сбоку. Через пару месяцев привыкните, а уж потом будете с нами душой и телом. С вами душой это как? пискнул Мадж. Имеется в виду, что вы поймете дух наших выступлений. А, -а, -а, -а вздохнул выдор с облегчением. Я первая. Я уже готова объявила одна из красавиц. Чудесным образом в воздухе появились три рыбины – Это была удивительная имитация, первая в программе, а потом можно было просто сбиться со счета, так как действие происходило от одной лозы или группы лоз к другой, и перевоплощения шли по кругу с головокружительной быстротой. Как только Джон Том или Матш начинали проявлять признаки скуки, их немедленно с грубой настойчивостью, криками, запахами возвращали к происходящему. Утро плавно перешло в полдень, на смену которому пришел вечер. Когда же на остров наползла ночь, лианы превратились в светящиеся растения, вернее, в биолюминесцентные существа. «Все это необыкновенно развлекательно», — прокомментировал матч, увиденное. «Но лично я, кореш, не собираюсь провести здесь остаток жизни». Я тоже. Какой-то выход из создавшегося положения, наверное, существует. А что ты скажешь, если мы прикинемся чрезвычайно заинтересованными? Мы хотим получше рассмотреть, что и как, подходим совсем близко и идем на прорыв. Они ведь все время на одном месте, как приклеенные. Стоит проскользнуть мимо, а там без труда можно оказаться на плоту». «Не могу с уверенностью определить, на что они способны, если дело дойдет до крайности», — произнес полголоса Джон Том. «Вполне вероятно, что они изобразят какую-нибудь штуку, которая примется метать ядовитые дротики. От них всего можно ожидать. За нами пристально наблюдают, и я не думаю, что мы застанем их врасплох. Нет, вообще-то они довольно приличный народец. это пучок зелени» помешанные на искусстве имитации. Теперь я понимаю, что имеют в виду, когда говорят, что зрителей пленило искусство. Это именно то, что происходит с нами сейчас. Они собираются держать нас здесь, пока не исчерпают двухгодичный запас перевоплощений, Разве не так? Ну, какая-то от нас будет польза, если мы просто протянем ноги от голода. Не думаю, чтобы они довели нас до этого, однако... Мы надолго тут застрянем, если только, если только что поинтересовался Мадж, содрогнувшись при виде огромного светящегося ракообразного, возникшего в воздухе прямо перед ним. Хорошенький экземплярочек, не правда ли? спросил этот краб о восьми клешнях. Длинные отростки по обе стороны от него тут же превратились в нежно-оранжевые анимоны ветреницы «Ну, если только мне не удастся заставить изобразить то, что я хочу!» Джон Том поднялся в полный рост и сразу стал центром внимания, и призрачный свет существа пожирали его глазами. «Окей. Послушайте, что я вам скажу». Лианы качнулись в его сторону. Они старались вести себя очень вежливо, хотя это получалось совсем по-детски, однако вряд ли можно будет обмануть их дважды. Нужно, чтобы получилось с первого захода. «Вы утверждаете, что можете изобразить все, что угодно?» «Совершенно верно», — подтвердили Лианы Хором. «Все, абсолютно все, назовите, что хотите, или опишите». В темноте они пульсировали, вспыхивали, изображая всякую всячину, от акробатической цепочки до говорящей радуги. Неплохо. И Джон Том показал на свою дуару. «Интересно, а какова ваша реакция не на словесное, а на музыкальное описание? Допустим, вы слушаете мелодию и одновременно изображаете услышанное. Как это...» — спросила огромное мясистое ухо. — Ну, так, как я сказал. — Можете вы передать доступными вам средствами то, что услышите в музыке? — Будет звучать только музыка и никаких слов. Сумеете вы изобразить эмоции? — Попробуем, попробуем, начинайте! — закричала вереница дождевых червей. Тут Джон Том стал наигрывать песенку, которую выбрал загодя, нежную, без затей, расслабляющую. Однажды эта мелодия благополучно отправила в объятия Морфея целый пиратский корабль. Казалось, песня сработала, имитаторы пали ниц и некоторое время вообще ничего не изображали. Лианы, как лианы, самые обыкновенные, когда песенка кончилась, Джон Том закинул рюкзак на плечо и кивнул Маджу, чтобы тот следовал за ним. Они уже достигли края площадки, когда две лианы вдруг вскинулись... И преградили им дорогу, мгновенно сотворив самую, что ни на есть, настоящую стену из гигантских бритвенных лезвий. Изумительная работа позволила себе саркастическое замечание парочка маджей по соседству. Надумали обдурить нас. Этот номер не пройдет. Мы все время настороже и внимательно следим за тем, что происходит вокруг, вне зависимости от того, имитируем ли мы в это время или нет. «Иными словами, расслабьтесь и насладитесь нашим шоу», — посоветовали четыре Джон Тома. «Когда проголодаетесь, притащим вам ягод настоящих, не несымитированных. Джон Том и Мадж с неохотой вернулись на почетные места в центре площадки. Калейдоскоп при вращении возобновился. Мадж склонился к приятелю и прошептал. «Сказать по совести ягоды мне понравились, но ежели придется питаться ими целых два года, я сам стану ягодным кустарником и расцвету пышным цветом». «Конечно, если только не спячу окончательно». «Попробуй спеть им». Какое-нибудь заклинание покруче. — Не знаю, что и делать, — заметил Джон Том в полголоса. — В следующий раз они могут просто отобрать у меня дуару. Он сделал несколько успокаивающих жестов, а потом громко произнес. — Окей, вы убедили меня, что от вас не уйти, и что перед нами непревзойденные мастера мимикрии. — послышались одобрительные возгласы. Между тем все, что вы изображали, представляет собой одушевленный объект. Почти все, должно говориться, живых существ, заметил Василек, под метр ростом, гораздо труднее изображать, чем неодушевленные предметы. Имитировать неживую природу пара пустяков. — Ну, наверное, вы и потому так считаете, что раньше не делали этого. Джон Том наклонился и подобрал кусочек полевого шпата. — А это сможете изобразить? — Не целую глыбу, а именно этот осколок, один к одному. — Он еще спрашивает, — возмутился американский лось. И в ту же секунду перед путешественниками возникла стена из кусочков полевого шпата — — Должен признать, это просто потрясающе. Джон Том встал и отшвырнул осколок в сторону, хотя я заметил кое-где слабые движения. — А ведь вы должны буквально прирасти к месту. — Стал быть, полагаете, что изображать неживую природу совсем просто, так? — Ну, тогда вот, задание посложнее. Он выдержал паузу. Хотелось бы увидеть, как вы изобразите воду, обыкновенную воду.